Здравствуйте, уважаемые подписчики. Честно говоря, не собирался делать эту главу. Хотел заняться другими видео как раз таки. Но если я уж обещал, что если мне прилетает заказ на главу, соответственно, при поддержке, то, естественно, буду. Спонсор данного выпуска – это человек, который подписался именем Мэйдэй. Спасибо тебе большое, благодаря тебе, это сейчас все выходит. Прошу прощения, если я немного хриплю, поэтому сегодня буду читать медленнее, а то что-то я тараторию очень быстро. Что ж, продолжаем. Глава 9. Как добрая голова сошла с ума. Почтенный Абу Лазис Абдурашид Ибн Меджид, который впервые перевел мед сан Сан-Зеликова, приобрел свой экземпляр книги у достопочтимого Джахара бин Шихабуддина Аль-Шамси. На развороте рукой благословенного Абул Сиида Пейдулы Ибн Камаледдина была выведена такая надпись. «Я встретил эту книгу в обычной лавке среди великого множества других книг. Я был рассеян, ленив и чувствовал себя попавшим в штиль мореходом. Но вдруг, словно молодой ветер, наполнил паруса моих кораблей. Той же зимой много нехорошего случилось с другой головой, Алексом по прозвищу Добрая Голова. Головами мы называем тех, кто, подобно Нике Пионера злой голове, имеет привычку душить собеседника долгими и занудными разговорами. Добрая Голова – это наш сострорий слоном-одноклассник, очкарик с лошадиным лицом. В детстве ему заглотили в мозг несколько гвоздей и это плохо на нем сказалось, парализовало его умственные способности, так сказать. К тому времени он уже совершенно сошел с ума на почве колдовства и вот почему. Кругом тогда объясновалось неизъяснимое: то княжна с учениками возьмется разгонять над канильярветучи, то появится по дороге заходском или заходском причудливо весь рун. Поэтому мы затеяли небольшое исследование, чтобы проникнуть в саму суть кладовских методов, обширно применявшихся в те времена. Большинство этих знаний распространялось первоначально через Дом природы Княжной, но и кроме нее хватало народных просветителей. Беседуя с практикующими, мы срисовали так называемые техники и в качестве эксперимента применили их к доброй голове. Из-за этого с Алексом вышла беда, но рассказать об этом будет непросто. Чтобы понять соль этой шутки, надо иметь хотя бы общее представление о взглядах ролевиков на мистику, распространенных в те времена. Все тогдашнее колдовство можно условно разделить на 4 типа в нашей собственной оригинальной классификации, располагающей практикующих снизу вверх сообразной величине и пагубности их заблуждений. В нынешнее просвещенное время многим будет трудно поверить даже в то, что бывают люди с такими заблуждениями, но пусть это вас не смущает. Большинство из тех магов, о которых сейчас пойдет речь, еще ходят по этой земле, а их заблуждения с годами едва ли рассеялись, поэтому мы представляем принятую на то время методологию и техники в их изначально вариантах просто снабженные небольшими комментариями первая ступень это вера в ауру экстрасенсорику и биополя которую практикуют колдуны самого низшего пошива Тусовавшиеся в те времена преимущества у Казанского собора, кстати. Среди этой прослойки, как и среди тусовавшихся там же, саракаманов, было множество биоэнергетов. Всех мастей со всех областей. Такие люди верят, что тело человека окружено электромагнитным полем. Это основа их убеждений, а выводы отсюда такие. Биополем можно научиться пользоваться. И тогда, ого-го! В нашей системе такие практикующиеся классифицированы как ебанашки. Стандартный портрет ебанашки такой. Лицо сосредоточенное, глаза полуприкрыты, зрачки расширены. Его мозг занят сложной работой. Галлюцинирует вокруг прохожих разноцветные ауры. Чтобы стать таким колдуном, немногое надо. Верить, что биополе есть, и что человек, если напряжется, сможет его увидеть. Для этого экстрасенсы с Казани выполняли следующую тренировку. Сидели в темноте и смотрели друг на друга, пока не появятся какие-нибудь искажения перспективы или цвета. Этого достаточно считали они. Это и есть биополе. После этого они приступали к более сложной практике, представляли разные нелепые вещи и одновременно верили, что видят проявление биополя. Следует пытаться увидеть. Учили они, как вокруг твоих рук возникает свечение, определенным образом закрученное. Нужно эманировать из черепа сверкающий луч и тянуть из окружающих энергию, а уж из этого проистекает все дальнейшее разнообразие биоэнергетических методов. Энергеты даже с самого низшего пошиба овладели искусством заряжать своим полем предметы. У Казани было полно людей, увешанных десятками заряженных феничек на все случаи жизни. Многие обладали амулетами для исцеления и энергетического вампиризма. Кое-кто для причинения болезней и смерти, а некоторые даже для вызывания к остановке автобуса, троллейбуса и трамвая. Сам я слышал про заряженные феньки вот какую историю. Некому графу, раз оказавшимся у Казанского собора, одно мудло демонстрировано бисерную феньку, уверяя, что в ней находится аж 8 мощных энергетических зарядов. «Вот, смотри, наседала на графа то и хуйло. Фенечка заряжена. У меня у самого есть такая фенечка», ответил граф, доставая из кармана газовый пистолет и приставляя его к голове собеседника. «Приколись, и она реально заряжена!» «Такие колдуны, ну, с феничкой вместо пистолета, располагаются в самом низу иерархической лестницы, а чтобы шагнуть на следующую ступеньку, им нужно подняться до изучения различных чакр». Раньше для этого шли к княжне, либо пользовались прошурами сектантского издания «Раокриом». В них было все – биополе, каналы и чакры, а молодым энергетам оставалось только уверовать. Раз там пишут про биополе, то и остальное тоже правда. Кое-кому это открыло дорогу в мир колдовских книг, в леса лживых брошюр, в дебри каббалистики и на странице практической магии Папюса. Подлинно там описаны вещи заметно покруче самого омуденного биополя. Энергетический вампиризм не решает, когда на горизонте сознания появляются боги и демоны, а ключики Соломона стоят сотни заряженных феничек, хотя все еще уступают в конкретике газовому пистолету. Практикующих, отважившихся на этот шаг, тут же уносят мутный поток противоречивых сведений о магии и колдунах. Фокусы с биополем уже не кажутся значительными, и тогда практикующий переходит в следующий класс. Из энергета становится магом и начинает видеть астрал. Это чуть более сложная практика, и благодаря ней некоторые переходят на вторую ступень и называются теперь уебанами. Астрал – это тонкий уровень вибрации материи, низший из энергетических планов бытия. На уровне астрала располагаются аура и биополе. В свете открывшихся знаний они приобретают новое значение и становятся проявлениями способностей астрального тела. Соответственно, изменяются и требования к практикующему. Ему теперь нужно верить в астральное тело. Этот уровень невозможен без предыдущих заслуг. Новый человек, когда ему скажут про астральное тело, усомнится. Легче уж было поверить в электромагнитное поле. А у бывшего энергета вера в биополе как бы по большинству станет верой в астральное тело. Происходит это так. «Видишь ты свое биополе?» – спрашивает ученика. «Вижу», – привычно отвечает он. Так это не биополе, а астральное тело. Практикующим магам система предлагает несколько вариантов для самоопределения. Но выбор зависит не от их мистической силы, а от природной смекалки. Варианты такие. Стать чьим-то учеником, практиковать самому и создать собственную группу из нескольких учеников. Часто маг вынужден пройти все эти стадии, как, например, небезызвестный паук. Среднего роста, сутулы и с тусклым астральным телом паук никогда не был среди первых учеников. Его не любили и смеялись над ним за бегающий взгляд, за мелко трясущиеся руки и за огромный кадык. Так как у его учителя, кота-фотографа, его притесняли, то паук бежал и предался частной практике. Чтобы посмотреть на него, нужно было идти в Эриковскую школу игрока, которая переехала на тот момент в здание Лисотехнической академии. Паук был очень старательным учеником, и он умел видеть и чувствовать, а без этого умения немыслимо никакое серьезное колдовство. Глянув на человека, он мог легко разгадать его ауру, и если у паука это сразу не получалось, он мог просто представить себе ауру вокруг человека, а уж только потом на самом деле ее увидать. Затем он приступал к подготовительным мерам. Чертил в воздухе пентаграммы, визуализировал пламенный след и постепенно ощущал, как его окутывает непроницаемая защита. Это важный момент на всех уровнях практики. Чтобы совсем ебануться на голову, вы должны не только видеть волшебство, но и все время его ощущать. Это не сложно, а наибольшее распространение получил следующий метод. Представьте в своих ладонях светящийся шар, тяжелый и теплый. Этот шар будет постепенно разгораться, а вместе с этим будет увеличиваться и ощущаемое вами тепло. Паук так делал и со временем смог чувствовать все. Взгляды и мысли у людей, чужое биополе и удаленные мистические атаки. Именно эта натренированная цепочкой сыграла с пауком злую шутку. Так как по его убеждениям все вокруг были колдуны и желали ему зла, то представлял паук всегда одно и то же. впивающиеся в его тело стрелы энергетических ударов, тяжелый гнет рун и нервную паутину проклятий. В практике вижу и чувствую, паук был столь многоопытен, что большую часть этих представлений сумел превратить в собственные соматические заболевания. Это трудный путь, но по истечении некоторого времени мы видели паука уже с двумя собственными учениками. На этой ступени остается большинство, а те немногие, кому удается пойти дальше, пользуются для начала теорией инкарнаций. Чтобы сделать этот шаг, необходимо пройти сначала цепь последовательных рассуждений. Логика здесь такая. Сначала надо поверить, что астральное тело – это душа, то есть еще раз произвести подмену понятий. Так как благодаря заслуге веры в астральное тело, мы переходим теперь к вере в бессмертную душу, то для блага дела лучше верить, что эта душа перевоплощается из тела в тело, что и называется инкарнацией. Многие практикующие поступают именно так, но одного этого недостаточно. Необходимо сделать выводы, которые напрашиваются сами собой. Раз перевоплощается, значит были и прошлые жизни. Будет легко разобрать эту ситуацию на примеры небезызвестной княжны. Чтобы припомнить прошлые воплощения, получала она, надо рассуждать так. Память прошлых жизней есть, но она погребена под сегодняшней памятью и лишь чуть-чуть топорщится из-под нее. Нужно только отделить подлинное от наносного. Сама княжна проделала это так усижилась поудобнее представляла себе одну из своих прошлых жизней по ее словам именно этот процесс активизирует инкарнационную память и сквозь. Схематичность воображения начинает проступать яркие и живые образы из прошлых жизней. Упражняясь в этом систематически, княжна припомнила немало различных воплощений, а затем выбрала из них те, что пришлось ей больше всего по вкусу. Оказалось, что последний великий магистр ордена тамплиеров и княжна – это одно и то же лицо. Княжна утверждала, что эти знания открылись ей во время нескольких припадков, до которых ее довела инкарнационная память, возбужденная подобными практиками. Это, конечно, издержки, но суть передана верно. Колдун может вспоминать все, что пожелает, а провериться здесь можно вот как. Если вспоминаются воплощения значительные, ну там, жизни властелинов и магов, тогда все в порядке. Такой практик сможет припомнить присущие только ему оригинальные методики, а истоки его силы будут располагаться во времени так далеко, что станет удобно объяснять ее временное отсутствие. Достигший этого места автоматически выходит на новый уровень и из уебана становится ебанатом. Тут многих подкосил недостаток воображения. Некоторые вспоминали все более отдаленные жизни на Земле, в собственном представлении продолжая оставаться людьми. Но нашлись и такие, как Лора. Им открылось, что они в прошлой жизни воплощались в мирах, где нет людей. Главный вывод отсюда такой. Хотя такие сущности и воплощены нынче в тела людей... Но на самом деле они вовсе не люди. С этого можно прилично охуеть, особенно если насмотреться на это вживую. Не во всякой секте доходит до того, чтобы отрицать свое человеческое происхождение, да еще на столь мутной и нелепой основе. По своему подходу такие практикующие приблизились к инопланетянам. Наша планета для них чужая, людей они ненавидят и презирают, а местные понятия не ставят ни в хуй. Вот это и есть та самая четвертая ступень. Законченные ебанаты. Истинную разницу между этими четырьмя типами практикующих можно проиллюстрировать только путем кратких срезов сознания одного и того же человека. С учетом некоторых изменений восприятия при переходе со ступени на ступень. Нулевая, то есть непрактикующий человек, я встал сегодня утром и мне нужно в институт. Первое, то есть ебанашка. Я сегодня утром встал с необычайно ярким пиополем. Сегодня же на виду на Анну Валентиновну мигрень. Вторая, то есть уебан. Я встал сегодня утром и сначала проверил охранный круг. Он выдержал, но немного чужого колдовства все же прошло и промяло мне астральное тело. Ничего, я все поправлю. У меня в институте открыт источник силы. Третье, то есть ебанат. Сегодня с утра вспоминал свою позапрошлую жизнь. Печальная история. Сегодня расскажу своему другу, перерожденцу в институте. Он давно живет, помнит, как дело было. Четвертое, то есть законченный ебанат. Дракон, которым я был в позапрошлой жизни, проснулся и ворочается во мне. Но остальные пока что спят. Не знаю, пойдет ли кто-нибудь из нас сегодня в институт. Этот метод последовательного вовлечения в мракобесие и колдовство от электромагнитного поля до прошлой жизни, он формирует у своих последователей клиническую картину, характерную для состояния психоза, галлюцинации во всех системах восприятия, возникновение бреда о существовании особых способностей, появление бреда мистического преследования и тому подобные колдовские феномены, если так можно их назвать. Метод этот придумали и пустили в дело еще в Доме природы, откуда растеклась по тогдашней тусовке большая часть сектантского За Заради этого Луцберг на пару с княжной распустили слух, будто бы они начинают практику привлечения молодежи к культуре хиппи, как бы включающей в себя дополнительную биоэнергетику и мистицизм. Не дохуя, кто к ним пошел, до такой степени они заврались про биополя и глубинную экологию. Но все равно нашли те, кого эта программа лишила остатков ума. Желая доказать крайнюю опасность подобного подхода, мы поставили над Алексом Доброй Головой маленький эксперимент. Мы решили постепенно сообщить ему открывавшиеся нам мистические знания, как бы инфицировав его разум той ересью, что объясновалось вокруг. Начали мы с пророчества, так как это один из лучших путей, чтобы захватить внимание и парализовать волю. Я подбросил на пол возле туалета латунное кольцо, а Астрорий позвал Алекса курить и по дороге говорит ему, «Алекс, я сегодня видел тебя во сне. Ты держал на ладони золотое кольцо. Вот я во сне и подумал, наверное, у тебя теперь вся жизнь переменится». Алекс, так как ему в детстве повредили мозг, нашел возможным отнести сказанному серьезно. Пока он думал, ему под ноги как раз подвернулось это кольцо. Теперь важно было не дать ему опомниться. Ёбаный в рот!» – скликнул Строли, увидав находку. «Вот это да! Дж Джонни, Джонни, пиздуй сюда, посмотри!» Я подошел. «Ой, че это?» Словно аура вокруг кольца. «Где вы его взяли?» «Алекс нашел», – ответил Строли. «А мне нынче сон снился, будто Алекс стоит и держит на ладони кольцо. Не веришь? Спроси у Алекса». Я посмотрел на Алекса. Он стоял в точности, как у во сне, рассматривая находку. «А что за ару?» – спросил он. Мы переглянулись. «Закрой глаза», – предложил я Алексу. «Ауру поначалу трудно увидеть с открытыми глазами. Закрой глаза и посмотри на кольцо. Видишь свечение вокруг него? Постарайся увидеть». «Алекс сначала глядел на нас с недоверием, но так как Строри сам закрыл глаза, а я был совершенно серьезен, то он зажмурился, глубоко вдохнул и принялся смотреть. Его лицо осунулось от усердия, но он продолжал пялиться внутренним взором на вытянутую ладонь. «Ой!» – сказал Дуркон. «Я как будто что-то вижу!» «Что?» – как можно серьезнее спросил я. «Как будто что-то светится вокруг кольца!» «Каким цветом?» – тут же спросил я. «Желтым?» – ответил «Алекс?» Он увидел потрясённое на с Он увидел, сам с первого раза разглядел правильный цвет. Алекс, а у тебя сильное биополе? Дальше все пошло как по накатанной колее. Мы не видели причин затягивать с продвижением Алекса по ступеням, и всего через два месяца добрая голова уже полностью освоил чакры. Раз у строли дома из-за этого случился немалый курьез. Стройри потехи ради принялся передавать Алексу различные техники. Он придумал для Алекса самые глумотворные затеи, выдавая их под видом практического колдовства. Однажды он задумал обучить Алекса эманировать энергетические мечи из паховой чакры. Для этого надо сначала представить себе во всех подробностях паховую чакру, ее рдеющий красный цвет, ощутить ее силу. Затем следует взяться ладонями за рукоятки мечей, выступавшие из этой чакры, и начинать с радостным усердием тянуть мечи на себя. Чем больше усилия прилагаешь, тем сильнее напрягаешь все мышцы, тем ярче будут сверкающие багровые клинки. Неудивительно, что после череды таких объяснений наступил день, когда Алекс решил продемонстрировать свое новое оружие. К сожалению, случилось это в присутствии стройной мамы. Встав с дивана, Алекс привлек себе внимание всех, находившихся в комнате. Он присел, немного расставил колени, прижал руки к паху и сделал страшное лицо. Затем он широко открыл рот и начал кричать с огромным усилием, разводя руки. Выглядело это так, будто бы он рвет сам у себя яйца. Мы были просто в ужасе, а в особенности Строрина мама. Строри тогда едва нашел себе силы, чтобы раскритиковать Алекса. Левый меч осудил он его, немного тускловат. В следующие пару месяцев Алекс вспоминал под нашим руководством прошлые жизни. Мы скармливали ему информацию по чуть-чуть, в форме намеков, как бы возбуждая его любопытство. Поэтому Алекс имел привычку звонить то мне, то с и задавать массу уточняющих вопросов. вот Джонни?» – однажды услышал я. «А кем я был с воплощений назад?» «Колдуном», — наверное, ответил я, так как уже приобрел способность врать не задумываясь. «Ты жил в Индии примерно в 2340 году до нашей эры. От той твоей жизни в хрониках Акаши осталось множество сведений. Ты написал 9 книг по индуистскому мистицизму и считался одним из крупнейших духовных учителей». А Трубка некоторое время молчала, а потом я услышал, а у меня будто бы треугольные стигматы появились на руке. Мы еще немного побеседовали, а потом я сослался на дела и закончил разговор. Трубку я вешать не стал, а просто сбросил короткие гудки и тут же набрал встроен номер. Я знал, что времени у меня немного. Голова выкурит сигарету, глотнет чаю и тут же примется названивать ему. «Я вас внимательно», — услышал я Стролин голоса и как можно быстрее сообщил основное. «Одиннадцатая инкарнация, Индия, 2340 год до нашей эры, был известным колдуном, и вот еще что. Нынче на голове вскочили треугольные стигматы». Алекс покурил, выпил чаю и действительно перезвонил «Алло, Строри, я хочу спросить...» «Слушай, Алекс, — перебил его Строри, — мне опять про тебя сон приснился, будто ты раньше жил в Индии и там был известным магом». «Да?» — спросил Алекс. «И давно это было?» «Да больше четырех лет назад вроде как». «И знаешь, что главное? Я про этого мага не только вас сне видел, я про него даже читал. Говорят, что в своей одиннадцатой инкарнации он полностью восстановит в своей памяти силу, а перед этим будет знак. На его коже выступит печать в виде треугольника». Голова слушал все это и охуевал под конец моего его Он начал бредить, якобы у него снизу и сверху кровати расположены какие-то астральные выходы и входы. Ведут они верхний и нижний огненный мир, а через Алексовскую кровать проходит тонкий астральный мост между этими областями. Обитатели нижнего мира, серебряные драконы, по увериям Алекса, так и шаствуют из нижнего огненного в верхний огненный. Алекс дошел до того, что однажды пожаловался Строри. «Ох, ну и утомили меня эти серебряные драконы! Убиваю их, убиваю, а им числа нет!» Так как говорил все это Алекс на полном серьезе, то мы сочли эксперимент успешно завершенным. Очевидно стало, что если всерьез прислушиваться к тому, о чем толкует княжна и ее приспешники, недолго стать ёбнутым и напрочь лишиться ума. Мы даже хотели извести Алекса обратно, к материальному, но голова подобным и слушать не пожелал. «Что вы говорите?» – подозрительно спросил он. «Не было инкарнации в Индии?» Алекс серьезно решил, что мы ему завидуем. По его мнению, за время обучения он стал гораздо сильнее, чем мы оба вместе взятые. Благодаря нашим рассказам о его воплощениях, которых он был не меньше, чем царем-колдуном или великим Брамином, Алекс преисполнился такой надменности, что до него стало не докричаться. В то, что насчет магии мы немного приврали, Алекс не поверил. Решил, что мы боимся его дальше учить. Разубедить его так и не удалось. Спасибо за прослушивание. Как вы видите, тупые люди с такими вот прегрешениями на голову были еще и тогда. А тут, тем более, 95 год, если верить книжке. А всем огромное спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Поддерживайте нас, если хотите новую главу. Всего вам доброго.